Тринадцать. Наследие тринадцатого легиона. Он все еще видел сон. Он думал не о происходящем сейчас анализе крови, не о сверлах, открывающих содержимое его черепа холодному воздуху и пытливым лезвием. Он думал только о прошлом, когда десять тысячелетий назад враг явился над Сагуальсу, неся расплату за великое множество грехов. С той минуты, когда пламя охватило невеса, прошел час, и Талос вынужден был признать, что усталость начала брать свое. Вокс переполняли безрадостные отчеты о том, как стены разваливаются под ударами вражеской артиллерии, о танках, прорывающихся в крепость сквозь бреши в баррикадах о десантных капсулах, рушащихся сквозь парапеты и извергающих во внешние дворы замка сотни отделений противника. Он потерял всякую связь с флотом на орбите, не считая обрывочных и бессмысленных выкриков и проклятий. Он даже не был уверен, что завет все еще на орбите. Первый коготь быстро изменил тактику. Вместо стремительного бега по центральному коридору они свернули в боковые переходы, вентиляционные шахты, тоннели для рабов и технические ходы. Надо было избегать противника, захлестнувшего их цитадель. В тех вокс-передачах, что еще сохранили слабое подобие смысла, картина боя выглядела безрадостно. Потери были не просто велики. Наземные силы легиона планомерно уничтожались. Отделения вражеских космодесантников сражались с четкостью и координацией, невозможный в таком гигантском побоище. Когти легиона непрерывно вопили о солдатах противника, поддерживающих связь высокой частотой, что помогало сформировать превосходящие по силе отряды. Они прорывались сквозь центральные залы, погружая противников во все большую анархию и вынуждая к бегству. Каждая контратака Повелителей Ночи захлебывалась в волнах свежих подкреплений а имперцы отступали организованно к заранее укрепленным позициям, которые обеспечили их вновь высадившиеся братья. Отделение остановилось в служебном тоннеле, таком тесном, что им приходилось пригибаться, а в некоторых участках передвигаться на четвереньках. А успик Кириона то настраивался, то вновь выходил из диапазона сканирования. «Мы заблудились», — пробормотал Ксарл. «Треклятые тоннели для рабов!» «Надо было оставаться в главных коридорах и сдохнуть, как и остальные», — спросил Сарзел, ползущий сзади. Он волок за собой ласпушку так осторожно, как только мог обходиться с древней реликвией в тесном техническом тоннеле. «Я предпочту здравомыслие безумия. Большое спасибо. Я хочу дожить до другого боя, который мы сможем выиграть. Это как бороться с вирусом», — выдохнул Вок Сталос, — «как бороться со смертельной болезнью. Они повсюду. Они знают, как лучше всего противодействовать нам, когда мы что-то предпринимаем. Они изучили нас, прежде чем начать эту атаку. Все это было спланировано, вплоть до последней детали. Кто были те первые, которых мы убили?» Спросил Сарзел. «Перед Серебряными Орлами, те, что в зеленых доспехах цвета неба над радары, были из Ордена Авроры. Мы сражались с ними на Спенс -Рича. Многих других я не знаю». — признался Талос. — В Воксе звучат имена, которых я никогда прежде не слышал. десантники черные консулы, орден Генезиса. Это название орденов, чьи протектораты мы грабили и терроризировали десятки лет. Это то, что чувствовал наш отец перед смертью. Наши грехи вернулись к нам, как случилось и с ним. Это не имеет значения. — перебил его Ксарл. — Все они ультрамарины. Им пустили кровь в Великой Войне и пустят сейчас. В его словах есть резон, — заметил Сарзелл. Лучше уж тринадцатый, чем проклятые кровавые ангелы со всей их визгливой роднёй. Полагаешь, сейчас и в самом деле подходящее время для этого спора? — спокойно спросил Талос. Остальные замолчали. — Сюда! — позвал Кирион. — Ангар уже недалеко. Когда первый коготь выбрался из тоннелей, Вокруг было относительно спокойно. Какофония грохочущих болтеров и ревущих двигателей совсем затихла, но, по крайней мере, в этих залах не слышалось вопли рабов, стука ботинок и перестрелки сражающихся отделений. «Здешнюю битву мы пропустили», — передал Талас братьям. Пол уже усыпали тела. Некоторые в керамитовой броне цветов восьмого легиона, другие в цветах орденов прародителей. «Преторы Орфея», — сказал пророк. «Узнаю их цвета». Нетрудно было понять, что тут произошло. Захватчики пробили в стенах крепости бесчисленное множество брешей, не решившись напрямую столкнуться с могучими защитными батареями ангара. От точек входа они наступали дальше, разделив десантировавшиеся силы на две группы. Первая проникла глубже в крепость — А вторая занялась зачисткой всех, кто попытался использовать ангар как убежище для этого уровня. Пророк сузил глаза, представив, как такие же сцены разыгрываются на каждом уровне, в каждом ангаре крепости, вообразив, сколько пробоин в каждой стене. «Они должны были оставить арьергард», — предупредил он. «Они слишком дотошны, чтобы забыть о таком. Не вижу признаков жизни», — ответил Кириум. «Пусть так». Именно Талос нарушил тишину, выбив ногой решетку вентиляционной шахты и спрыгнув на палубу внизу. Несмотря на отрицательный результат сканирования, он провел болтером из угла в угол. «Никого», — передал он братьям, ни единой души. Это место-склеп». Судя по голосу Кириона воксе воин улыбался. «Трусость еще никогда не окупалась так щедро. Мы все еще не в безопасности», — ответил пророк. Ангар раскинулся перед ними. Несмотря на то, что это была одна из второстепенных летных платформ крепости, в резервном ангаре западного квадрата все же базировалось больше 20 катеров и грузовых челноков. Полностью окомплектованный обслуживающий персонал насчитывал больше 200 душ сервиторов и рабов, занятых техподдержкой, заправкой, загрузкой боеприпасов и ремонтом. Талос медленно выдохнул и тихо выругался. Пол был усыпан трупами. Половина катеров и челноков разбита орудийным огнем. Несколько превратились в дымящиеся остовы, а остальным подрубили посадочные опоры, и они бессильно валялись на палубе. «Зачем арьергард, когда они так славно тут поработали?» — сказал Сарзел. «Идем». Катер по имени Панихида располагался в дальнем конце ангара. Он все еще висел в десяти метрах над землей в причальных клешнях. Броню изъязвили пулевые отверстия, однако основной ущерб пришелся не на долю катера. «О, нет!» – простонал Сарзел. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Остальные стояли молча, уставившись на корабль. «Сосредоточиться!» – приказал им Талас. «Не теряйте бдительности!» Первый Коготь и все еще следующий за ними ужас рассыпались по ангару, держа болтеры на изготовку. Талос, оставшийся рядом с Сарзеллом, указал на катер. «Нам надо убраться с этой планеты, брат. На этом мы никуда не уберемся», — ответил Сарзел. Громовой ястреб избежал той печальной участи, что постигла остальную часть ангара. И все же саботаж был закончен. «Причальные клешни, сжимавшие корабль, разбиты. Чудо, что они все еще удерживали громовой ястреб на весу». «Мы можем взорвать причальные клешни», — сказал Талас. «Панихида переживет десятиметровое падение». Сарзел кивнул, хотя это был чуть заметный кивок, не похожий на настоящее согласие. «Вращающиеся платформа на палубе дезактивированы. Диспетчерская уничтожена». Он указал на возвышение, откуда управляли всеми операциями в ангаре. На консолях тоже лежали тела. От многих остались лишь груды обгоревшего мяса. И каждая машина в пределах видимости либо была выпотрошена клинками, либо почернела от струй жидкого пламени. «Мы можем стартовать прямо с транспортера», — медленно выдохнул Талос. Сарзел обвел рукой груды обломков, загромоздивших пол ангара. В некоторых местах они поднимались чуть ли не на половину высоты комнаты. «И что ты собираешься сделать со всем этим хламом? Снести их ракетными выстрелами на самоубийстве на близкой дистанции? Я не могу провести корабль через это. Чтобы расчистить дорогу, нам нужны работающие системы ангара. Без них это займет несколько дней». Талас придержал язык, оглядывая разбитые корпуса и поврежденные катера. «Там, вон тот». Он должен полететь. сарзел на несколько секунд задержал взгляд на обугленном судне. Его острые глаза быстро оценили состояние корпуса. Громовый естреб стоял рядом с воротами ангара. Его жестко потрепал огонь тяжелых орудий, очевидно пробивших многослойную броню. Раньше окрашенный в темно-синий, теперь он стоял серовато-черным. Корпус, похожий на силуэт ворона, от носа до кормы опалили струи огнеметов. Даже армированные стекла расплавились, оставив рубку незащищенной. Из разбитого окна текли струи дыма, свидетельство того, что внутри взорвались гранаты. «Может быть», — наконец сказал Сарзел. «Это означает, что нам придется лететь сквозь песчаную бурю и дым, поднимающийся от горящей крепости. Двигатель может забиться пеплом и заглохнуть. Лучше, чем умереть здесь», — ответил пророк. «Приступай к работе». Согнувшись под весом своей ласпушки, сарзел побрел через ангар, чтобы выяснить, полетит ли катер так или иначе. Гробовая тишина в ангаре продержалась всего несколько минут, после чего ее нарушили ворвавшиеся в зал имперские солдаты в белом. Сарзелл уже занял пилотский трон, радуясь звуку разогревающихся двигателей. Катер изредно потрепало, но он должен был взлететь». Разумеется, пилот понимал, что они остались без термоизоляции на время атмосферного полета. Это можно было решить, запершись в грузовом отсеке, загерметизировав люк кабины и доверив управление машинному духу катера. И в вакууме, после того, как окажутся в космосе. Опасности не представляет, если их броня герметична. Но все по порядку. По крайней мере, громовой ястреб был способен к полету. «Еще претеры!» — передал Сарзал. Остальные бойцы первого когтя сбежались к кораблю. Врагов было пятеро, поэтому шансы были практически равные. Оба отделения заняли укрытые позиции среди бесчисленных груд мусора, усыпавших ангар. Талос, присев рядом с Кирионом, проверил запас боеприпасов. «Мы прокляты!» — сказал он. «Никому не пожелаю нашего невезения!» нет Кирион выстрелил вслепую поверх груды обломков, за которой они прятались. «Если кто-то и заслуживает смерти за свои преступления, то это мы, брат!» Талос поднял болтер, чтобы поддержать огнем Кириона. В эту секунду все выстрелы со стороны противника прекратились. Талос и Кирион переглянулись. Оба они медленно выглянули из-за баррикады, держа болтеры наготове Все пятеро преторов вышли из укрытия. Они стояли на самом виду, сцепив руки и сотрясаясь в конвульсиях. На глазах у первого когтя двое из них выронили оружие. Пальцы их опустевших рук дрожали и спазматически сжимались явно против воли хозяев. За их спиной показалась некая фигура. Его череполикий шлем был увенчан изящно изогнутыми рогами, а Т-образный визор бесстрастно озирал стену. В одном бронированном кулаке легионер сжимал древний болтер, а в другом — посох из черного железа с прожилками и с ртути. На вершем посоха служили несколько человеческих черепов. Из потрясущихся шлемов претеров слышались щелчки из боящих воксов. Имперцы пытались криком выплеснуть свои муки. Из плавящихся сочленений доспеха с шипением вырвались дымные струйки, и эпилептическая дрожь усилилась. Когда в пластинах брони появились первые дыры, вопли наконец-то вырвались из разлагающихся ртов. Один за другим преторы рухнули на палубу. Из доспехов полилась жидкая органическая слизь. Воин в рогатом шлеме опустил посох и спокойно направился к первому когтю. — Вы ведь не думали сбежать без меня, так? — поинтересовался Рувин. В его голосе не ощущалось и тени эмоций. — солгал Талос. — Не на секунду. Ветер с ревом врывался в разбитое окно кабины. Плащ Узаса из содранных человеческих кож хлопал в свирепом воздушном потоке, а черепа, висевшие на цепях на бронях Сарла, клацали костяным хором. сарзел удобно расположился в пилотском кресле. В его позе была непринужденность, выдававшая прирожденного летчика. С воздуха крепость казалась грязным пятном на равнине. Замок в первых муках приближавшейся смертельной агонии. Дым валил из-за его разрушенных стен, где горели ряды оборонительных артиллерийских сооружений. Внешние уровни лежали в руинах. Воронки от попаданий десантных капсул шрамами испятнали его каменную шкуру. А сверху, в пылающих небесах, Роем насекомых ввились завывающие катера и ревущие лэндспидеры. Катер, похищенный первым когтем, содрогался, набирая высоту. Воздухозаборные клапаны втягивали внутрь дым, а двигатели изрыгали бешеное пламя. Лишь несколько мгновений ушло на то, чтобы нырнуть в дымовую завесу, окутавшую к тому времени крепость. Снизу ударил трассирующий огонь, градом застучавший по корпусу. «Мы в порядке». — передал Сарзыл остальным по общему каналу. — Судя по звуку, нет. — заметил Талос, пристегнутый к трясущемуся креслу. — Мы в дыму, так что теперь все в порядке. По крайней мере, до тех пор, пока пепел не забьет двигатели. Талос указал на что-то по курсу движения. — Что это? — спросил пророк. Яркое пятно, ослепительное, словно второе солнце расцвело в черных домовых тучах над ними. Прожилки яростного света раскинулись во всех направлениях от его до бело-раскаленного центра. «Это?» Предложение Сарзел так и не закончил. Он рванул рычаги управления, заложив такой крутой вираж, что каждый болт и каждая пластина брони катера мучительно завизжали от перегрузки. Второе солнце промчалось мимо них с ревом Карнадона, в падении все еще изрыгая потоки атмосферного пламени. Талос выдохнул. До этого он и не замечал, что задержал дыхание. Десантная капсула исчезла из виду. «Это было близко», — признал Сарзелл. «Брат», — Талос махнул на сигнализацию опасного приближения, индикаторы которой загорелись и начали беспорядочно моргать. «Что-то еще? Вижу, вижу». Что бы это ни было, оно неслось параллельным курсом, словно взлетающий катер отразился в зеркале, извергая из дюз такой же огонь. На какую-то секунду птичий силуэт вынурнул из клубов дыма ровно настолько, чтобы различить опознавательные знаки на его корпусе, видимые даже под налетом Гарри. «Громовой естреб ультрамаринов!» предупредил Талас. «Я сказал, я его вижу. Тогда сбей его!» «Чем? Проклятиями и молитвами?» «И это успел зарядить артиллерийские установки до нашего отлета и просто не соизволил предупредить меня». Череполикий шлем Талоса резко повернулся к пилоту. «Может, ты закроешь рот и просто выведешь нас на орбиту?» «Двигатели захлебываются пеплом. Я говорил тебе, что так и будет. Мы не сможем выйти на орбиту. Попытайся!» Ту же секунду по носу катера хлестнула очередь трассирующего огня. Снаряды звонко застучали по броне. Половина огоньков на консолях погасла. «Держитесь!» Пробормотал Сарзел, излучавший странное спокойствие. Громовой ястреб вошел в головокружительную бочку, прижав всех к спинкам сидений. Тряска, и до этого жесткая, усилилась десятикратно. Что-то взорвалось снаружи на корпусе, зазвенев металлом. «Основным двигателем каюк», — прокомментировал Сарзел. «Ты худший пилот во всей десятой роте!» Кирион еще как-то ухитрялся говорить, несмотря на убийственную пляску гравитации. Талос смотрел на окружавшее их со всех сторон дымное облако. Катер под ним опять дернулся. Второй взрыв прозвучал на самой границе слышимости. «Запасным двигателем Каю», — бесстрастно сообщил Сарзел. Им даже не посчастливилось насладиться тем единственным мигом покоя, когда громовой ястреб завис на высшей точке полета перед тем, как рухнуть вниз. Они тряслись и кувыркались в беспомощном свободном падении под жалобный визг захлебнувшихся пеплом турбин, чтобы расслышать друг друга. Им приходилось орать по воксу во весь голос. Даже их аудиорецепторы не в состоянии были отфильтровать этот громкий шум. «Нас сбили!» — выкрикнул Сарзел, все еще дергавшись за рычаги в попытке вернуть хоть какую-то стабильность их смертельному штопору. «Прыжковые ранцы!» — заорал талас перекрывая адский грохот. Первый коготь примагнитил подошвы ботинок к палубе и встал с противоперегрузочных тронов. Шаг за шагом они прошли в пассажирский отсек. В доспехи врезался летающий вокруг мусор. Ящик Сарла с запасными зубьями для цепного меча раскололся о шлем Рувина, вызвав у того сдержанное проклятие. Талос первым добрался до полки с прыжковыми ранцами. Он перекинул ремни через наплечники, закрепив зажимы на броне и уже занес кулак, чтобы ударить по кнопке открывания дверей. «Сегодня мы умрём передал Кирион. В голосе его насмешка преобладала над всем остальным. Талос нажал на кнопку спуска трапа и уставился в открывшееся отверстие, где ревел ветер, плавали облака удушливого дыма и дико вращался горизонт. «У меня есть идея», — прокричал в ответ пророк. «Но нам надо быть осторожными. Следуйте за мной. Пепел забил двигатели прыжковых ранцев» проревел Сарзел. «У нас есть минута, может быть, две. Используйте их по полной!» Талас не стал отвечать. Он открепил подошвы от палубы и, пробежав по трапу, выбросился в горящее небо.